Глава номер шестьдесят. Плохой консультант. Софья. Кривлю губы и смотрю на Мишу. Может, он в сговоре с этим парнем? Хотя нет, я сама его выбрала. Да и спор вышел случайно. Прошу фотографию девушки, для которой надо подобрать шоколад. Мне так проще. Забираю пакет у Миши и достаю деревянную коробку, где лежат ассорти мини-плиток шоколада с самыми необычными сочетаниями вкусов. Мы экспериментировали над способом подачи, даже коробку заказали. Это образец, конечно, но думаю, что надо. «Сколько?» – спрашивает, есть. Наверное, его Есений зовут. Не могу придумать другого имени для этого сокращения. Но спросить не решаюсь. А давай так. Ухмыляется Миша. Подари шоколад своей любимой, а потом скинешь столько, сколько посчитаешь нужным. А это? Отдает коробку с медиантами, которую держит в руках. Тебе? Вдруг еще что-то понравится? Стою, мягко говоря, в шоке. А Миша продолжает увлекательную беседу с парнем и приглашает его в ресторан в Москве. Есть, благодарит и уходит. «Ну как?» С широченной улыбкой поворачивается ко мне Миша. «Красавчик!» Улыбаюсь в ответ. «Но «Ну я не поеду к тебе жить». «С чего это?» Забирает у меня пакеты и берет под локоток. «Может, следую за Мишей, как безвольная кукла. Потому что у меня есть злато?» «Да...» Тянет он. Я вроде и сказал, что вы со Златой переедете ко мне. Это не так просто, как ты думаешь. А, по-моему, проще некуда. Довольный собой тащит меня в магазин техники. А что я скажу сестре, когда ты наиграешься? Задаю вопрос и понимаю, это не для Златы, а меня. Миша смотрит на меня, кусает нижнюю губу, хмурится Вижу, что думает, но ответить, кажется, не может. Ты же взрослая умная женщина. Неужели не сможешь объяснить ребенку, что так бывает? Ты же как-то объяснила уход того урода, который, ну, ты поняла. Как ты правильно заметил уход? Я выгнала его, и он просто больше не приходил в гости. Понимаешь, в жизни Златы практически ничего не поменялось. А если мы уедем из нашего дома? Нет, в общем. Стою на своем. Я так не могу. И что ты предлагаешь? Усмехается. Чтобы я переехал к тебе. Что? Нет. Свожу брови. У меня всего одна комната. Там и так слишком много людей. Бурчу. Мне тоже так кажется. Значит, ко мне будет удобнее. Снова улыбается и открывает мне дверь. «Ты меня слышишь?» Всерьез начинаю нервничать. «Я не могу!» «Прекрасно слышу, солнце мое!» «Но чего ты хочешь, чтобы я женился?» Подталкивает внутрь магазина. Сразу же осматриваюсь. Кажется, Миша слишком громко говорил. «А им делами там заниматься не надо?» «Нет!» Шиплю в ответ и чувствую, что краснею. Не хочу. Ты слишком спонтанный. Мне кажется, ты вообще не создан для семьи. А вот это сейчас было обидно. Теперь хмурится Миша. Давай. Вам чем-нибудь помочь? Улыбается лысеющий мужик в яркой оранжевой футболке, беспардонно влезая в наш разговор. Дома продолжим. Заканчивает фразу Миша и злобно смотрит на консультанта. «Да, мне нужен хороший ноут и картридер на микро sd «Для чего планируете использовать ноутбук?» Еще шире улыбается мужик, облизывая меня мерзким взглядом и ведет рукой вглубь торгового зала. «Для работы». Замечаю на лице Миши недовольство. «Погуляй две минуты, я сам выберу». — Миш! — шепчу. — Кажется, я его обидела. — Дома солнце! — бурчит и бодро идет к выставочным образцам ноутбуков. — Миш! — беру его за плечо. — Ты обиделся на меня? — С чего ты взяла? — С того, что у тебя на лице все написано! — шепчу. — Ты же не думал всерьез, что я возьму и скажу «да, хочу за тебя замуж!» Слегка улыбаюсь, намекая, что вся ситуация абсурдна. Миша молчит, изучает характеристики компов на ценниках. Хожу за ним хвостиком и тоже молчу. Похоже, именно на это он и рассчитывал. Только с чего бы? — Я выбрал! — громко сообщает Миша и рукой подзывает консультанта, что трется неподалеку. — Этот, вы уверены? Снисходительно улыбается мужчина, поглядывая на ценник и на меня. «Со мной что-то не так? Здесь есть зеркало?» «Это, конечно, передовая модель, но...» «Я умею читать!» Раздувает ноздри Миша, будто бык на кориде. «Оформить кредит? У нас сейчас действует отличная акция. При покупке аксессуаров для ноутбука можно взять рассрочку». Замечаю, что у Миши на виске вздулась вена. Лучше бы этому консультанту закрыть рот с предложениями выгодных процентов по кредитам. Похоже, что Мише тоже не нравится. Солнце!» — улыбается Миша, переводя взгляд на меня. «Не против зайти в магазин одежды? А то я так торопился к тебе, что не взял никакой одежды». «Надо бы закупиться». «Это он так тонко дает понять, что денег ему хватит?» «Конечно». Поглядываю на мужчину, которого Миша на полусловие перебил. «Боюсь, он не очень сообразительный». «А ты когда в Москву?» «Разве я не говорил?» Делает удивленный вид Миша, хотя вижу, что играет. «Я остаюсь до окончания твоего обучения» челюсть моя со звоном падает на пол фигурально выражаясь разумеется ничего не могу сказать что за спектакль я возьму за наличное достает карту из кармана и показывает продавцу э, -э, э теряется тот и сумку тоже подбери тебе еще что то надо солнышко снова смотрит на меня мышку коврик телефон нет Еле сглатываю. Я не думала, что он это мне берет. Неси все, усмехается Миша. Телефон флагманский. Что есть из последних моделей? Нужен с хорошей камерой, чтобы для работы использовать. Консультант смеривает меня взглядом, задерживаясь на груди. У него на лбу написано, что он считает меня экскортницей или содержанкой. Не надо. Тяну Мишу за рукав. Меня устраивает и мой телефон. Сыжу сквозь зубы. А меня нет. Ты на что собираешься шоколад фотографировать? У меня целый пакет шедевров. Приподнимает пакет со сладостями. Надо же подписчикам показать, чему ты научилась. Перевожу взгляд на консультанта и поджимаю губы. Еще никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько неловко. Ты еще здесь? Зачем то хамит Миша? Я вроде четко назвал, чего хочу. Да, конечно. Суетится мужик, а с меня глаз не сводит. Ты...» Нависает над консультантом. «Меньше думай, а больше булками шевели». Рычит Миша, а я сжимаюсь. Кажется, это все-таки из-за того, что мужчина смотрел на меня. «Я...» Растерянно говорит консультант. «Ничего такого не подумал». «Конечно». «А я вчера родился, и не вижу, как ты на нее смотришь!» Ведет в мою сторону подбородком Миша. «У вас какие-то проблемы?» К нам подходит женщина в солидном юбочном костюме, громко цокая тонкими каблуками. «Да, я хочу другого консультанта, который пробьет заказ». Даже не смотрит в ее сторону. «Вы уже определились с тем, чего хотите?» улыбается женщина. «Я могу вам помочь?» «Миш!» Шепчу ему, беря за руку. «Давай уйдем, а? Не надо ничего покупать. Зайдем в компьютерный клуб и посмотрим, что на флешке, а?» Предлагаю тихо. Получаю обжигающий взгляд темных глаз и вздрагиваю. «Да что его так разозлило?» «Ничего не понимаю».